Глава третья. «И все равно Белоозеро не подходит», — задумчиво проговорил я. «Те места уже тогда слишком цивилизованными были. Зато Белоозеро вписывается в территории Ярославля, Ростова, Владимира, Суздаля, Мурома и Нижнего Новгорода, частью входящие в Киевскую Русь». Я насмешливо посмотрел на Волхва. «Сильно земли для поиска лесной страны сократились?» — спросил я его. «Не спорю», — согласился со мной Волхв. Но недостаточно. Все равно территории непомерно большие. Нет конкретной точки. А дальше в истории земли русской только догадки и подгонка отдельных фактов и легенд идет. признался я. «Ведь, судя по всему, места, где в начале первого тысячелетия поставили Владимир, Суздаль и Муром, завоеваны были. И по некоторым документам недалеко от новых городов были более древние. Значит, не вся Русь Рюрика призвала. Раздробленность в славянских землях была». А ведь до Киева был еще один культурный центр. Великий Новгород, который и после Рюрика с Владимиром процветал. И это не просто слова. Великий Новгород был мощным государственным образованием. Примерно в 860 году состоялся поход на Царьград, он же Константинополь. И ведь осадили его, а это минимум за 10 лет до призыва Рюрика. История Ростова и Торжка также противоречива. А с Муромом вообще много сказок связано. «Белоозеро и Владимиросуздальские земли — сплошные сказания и былины, на мистике замешанные». Я насмешливо посмотрел на волхва. «И что удивительно, всегда волхвы в этих сказаниях присутствуют», — с усмешкой просветил его. нет все всё-таки Владимиро-Суздальские земли больше подходят для того временного периода. Вот так я и вышел на урочище Шушмар, которое до сих пор аномальной зоной считается, а раньше называли бы его заповедными землями». Встав и забрав с собой пустой котелок, пошел его мыть. Мне просто необходимо было проветриться. На задворках сознания какая-то мысль зудела, но я ее не мог уловить. В голове легкая дымка. Стоя на выходе из капища, я выставил котелок наружу, чтобы сполоснуть его под дождем, и оглянулся в сторону отблесков костра. Нет, это не в голове, дымка повсюду, хотя так, наверное, и должно быть. Левень теплый, вот испарение все и заполонили. А хорошая мысль сама всплывет, главное ее не вылавливать. Помыв котелок и набрав свежей воды, вернулся к костру, чтобы заварить свежего чая. «Само урочище с его аномалиями меня не интересует, да и, думаю, выдумки — это все людей, дорвавшихся до информационных сетей», — задумчиво проговорил я. «Меня интересует соответствие территории и временного периода образу лесной страны». «И какие же требования ты выставляешь к местности для вероятного места существования лесной страны?» С насмешкой глядя на меня спросил Волхов. «Сохранение клочка природы еще с тех времен», начал я перечислять. «Мистический налет тайны, наличие ручьев или рек с озерами на данной местности, ну и густой лес с заболоченными участками. Урочище как раз вписывается в эти требования». «Скажи», — серьезно посмотрел на меня Волхов. А ты бы хотел оказаться в лесной стране. Правда, не во времена, описываемые в игре, а немного позже, после эпопеи с венцом владыка. Задумавшись, я смотрел в костер. Современный человек не выживет в те времена, начал я рассуждать вслух. От тоски по теплому туалету и сотни сортов колбасы умрет. Да что там колбаса? От банального отсутствия картошки, огурцов с помидорами и капусты с морковью с голоду умрет. Да и не подготовлен он к жизни в том мире, даже если присутствует магическая составляющая. «А если у тебя будет возможность и время подготовиться к жизни там?» Продолжал настойчиво расспрашивать он меня. «Как в игрушках. Вначале спокойная и вдумчивая подготовка, потом островок, где ты обустраиваешь свою базу и настраиваешься на жизнь в новом для тебя мире, потом лесная страна, а далее весь мир?» «Нет уж». «Повторение эпопеи с венцом мне не надо», — помотал я головой. «Даже в иной форме и без венца». Я внимательно посмотрел на волхва. «Не нравится мне герой этой игры. Я даже стал создавать нового героя», — сообщил я ему. Добрый не назвал». И начав писать его историю жизни, истории славян и славянских земель заинтересовался. А вот само попадание в те времена — действительно интересное приключение. И мне было бы интересно посмотреть, как и что там было на самом деле». «Да и чего уж таится, может быть, повлиять на развитие истории, не допустив ее повторения? Вот в таком ключе я, пожалуй, мог бы согласиться». «Вот и хорошо!» — хлопнул он ладонями по коленям. «Время сейчас обеденное, давай-ка мы с тобой поедим». И Волхов, кивнув на мой рюкзак, потянулся к своему заплечному мешку. «А после обеда попробуем решить», — рассмеявшись, сказал Волхов, «что реальность, а что фантазии». После обеда мы сидели и смотрели в костер, думая о каждое своем. На улице проливной дождь и льет нескончаемым потоком. За пределы капища не выйдешь без острой нужды. Нам только и остается, что разговоры разговаривать. Если опираться на игрушку, которая так тебя захватила, задумчиво заговорил Волхов, как будто вспоминая давно прошедшие дни. И на твои выводы, то получается следующее. Тысячи лет назад на земле были древние, очень могущественные существа. У них была сила и могущество. Древние делили нашу землю с людьми, но сила стала уходить из мира. Ушли вслед за ней и древние. Остались их наследники. Вполне вероятно, что это были потомки людей и древних, которые хоть как-то могли пользоваться теми крохами силы, оставшейся в мире. Вот они и поддерживали лесную страну. «А как же тогда венец владыка?» — возразил я ему. «Венец был создан древними и для древних», — ответил он. «Не каждый из наследников с ним справиться сможет, а простые люди с ним вообще не сладят. И змеиный амулет, — заинтересовался я, — такой градацией артефактов». «А вот змеиный амулет как раз для людей был создан», — ответил Волхов. «На Руси были змей и змеиное царство. Кстати, как и подземный мир, по некоторым данным, вотчина Велеса. И с капищем, поставленным Владимиром в Киеве, не все так просто, как говорят. Не мог Велес на горе рядом с Перуном стоять. Не место ему там. А летописи только о капище на горе упоминают, забыв про то, что было под горой. Замолчав, Волх внимательно посмотрел на меня. «Тебе амулет однозначно пригодился бы», — сообщил он. «Только он не каждому подчинится и раскроет все свои тайны». «И для чего же он был создан?» — продолжил я расспросы. «Вот пусть владелец его и разгадывает эту тайну», — рассмеялся собеседник. «Одно сказать могу. Истинный владелец с каждой его частью может наладить диалог». Волхов задумчиво смотрел на огонь. «Вот только не неполные эти легенды», — сообщил он. «Венец владыка сам по себе был, а змеиный амулет сам по себе. Функция амулета изначально другая была». Но в связи с временным, как они считали уходом, древние ограничили его применение в ожидании своего возвращения. Хотя Ар мог и не прятаться, а создать свое княжество. Все бы легче ему было венец оберегать. Много позже волхвы из наследников дополнили змеиный амулет, создав жемчужное ожерелье. Тогда лесная страна уже существовала, а жемчужное ожерелье без змеиного амулета не действовало. Волхов посмотрел на меня. «Ты ведь помнишь по игре сферы магического прыжка?» — спросил он. Я согласно кивнул. «Так уж получилось, что правителю лесной страны нужен был контроль над князьями селений», — продолжил рассказ Волхов. «Известные тебе сферы неудобные были тем, что не давали контроля над князьями и селениями. Вот и было создано жемчужное ожерелье. В случае угрозы какому-либо городку Правитель мог быстро узнать об этом и среагировать, направив помощь магическим прыжком. Каждая жемчужина была призвана к определенному селению и обеспечивала не только переход, но и связь. А само ожерелье было создано уже после эпопеи с Мы замолчали, глядя в огонь, каждый думал о своем. Вот Волхов передо мной, он явно знает о мире игры больше, чем его создатели. Такое ощущение, что именно он написал сценарий. А разработчики, выкинув лишнее, оставили жвачку для геймеров. Я ведь, слушая его, уже верю, что описанный мир существует. Хорошо, что там есть упоминание о магии, иначе уже давно бы кинулся искать дверь в Нарнию. Правда, и здесь товарищи выкрутились, заменив слова «магия» на «силу». Какая сила? Тут аршинными буквами на облаках написано «магия». Хорошо, древние ушли. Встрепенувшись, вернулся я к прерванному разговору. А как же боги? «В древних верили наследники», — заговорил Волхов. «Через них и люди верили. Но когда древние ушли, то хоть верить уже не в кого было, вера все равно осталась, а это большая сила. Многие из наследников ее присвоили и правильно сделали. Незачем такой силе по миру свободно разливаться, многие беды могли произойти из-за этого». Волхов внимательно посмотрел на меня. «Только наследники тоже жили за счет той силы, что и древние, частично компенсируя ее верой», — продолжил он. «Силы становилось меньше, им тоже пришло время уйти». Борьба за венец владыка велась несколькими поколениями наследников. Волхв замолчал, обдумывая сказанное. «Так вот, войну за венец начали не прямые наследники, а те, кто смог пробудить кровь изначальных, но не самих древних». Задумчиво продолжил он свое повествование. И борьба эта велась за могущество, которое пшиком обернулось. В мире так и произошло на момент, когда христианство встало твердо на ноги. Вера есть, а верить уже не в кого. «Сказка какая-то», — возразил я Волхву. «Да такого бы я точно не додумался. Я больше в реальности и материальный мир верю». «Но ведь веришь?» — рассмеялся волхв. А какая, собственно, разница? Как разные представители человечества будут называть то или иное явление? Я — древними и их наследниками. Ты — высокоразвитой цивилизацией и инопланетянами. Или я говорю, что сила ушла, а кто-то утверждает, что не ушла, а изменилась. Результат будет один и тот же, но на осколках прошлого стало расти новое, и вы почему-то считаете его уродливым. Волх в несколько минут сидел и молча смотрел на огонь. Потом, усмехнувшись, посмотрел на меня и встал, раскинув руки. Еще раз взглянув на меня, он постарался встать лицом ко входу с вытянутыми руками вдоль плеч. Убедившись, что я внимательно наблюдаю, повернулся влево на 90 градусов. Его внезапные действия вызвали у меня удивление. И что это за ритуальные шаманские танцы он хочет показать? Посмотрев вправо и влево и убедившись, что руки строго смотрят на вход и противоположную ему стену, Волхв повернулся еще на 45 градусов. Глядя строго перед собой, опустив руки, он двинулся прямо на стену. Упёршись правой рукой, Волхв присел на корточки и пальцами левой руки стал вести вверх от пола, отсчитывая каменные блоки, напоминавшие мне кирпичи. Его пальцы двигались медленно, словно ощупывая каждый камень. Остановившись, он надавил на один из них в третьем ряду от пола. Кирпич слегка вошел внутрь кладки и провернулся, а два кирпича под ним выступили вперед, образуя полочку. Повернувшийся кирпич имел только декоративную стенку, образующую единое целое с каменной кладкой. А остальное была каменная полка, которая и легла на полочку, образуемую двумя нижними кирпичами. На полке стоял, если не ошибаюсь, ларец. Не знаю, как это называется в действительности. «У меня чуть челюсть с полом не встретилась. Это же не новодел. Откуда старик знает о тайнике? Да и вообще зачем мне показывает?» В голове роились вопросы, но я молчал, боясь нарушить мистическую атмосферу момента. Волх взял его в руки и направился к костру. Ковчежец явно был каменный и довольно большой, но легкий. Старик держал его в руках без напряжения. Подойдя к костру, он уселся на прежнее и сдул пыль с ящика. Вытянув его на руках перед огнем, Волхов дал мне возможность разглядеть его во всех подробностях. Ковчежец был гладко отполирован, но сквозь полировку четко просматривался причудливый орнамент. Невероятно искусная работа. Жаль, что я ничего не понимаю в арабской письменности и иероглифах и в рунах. Тут наверняка что-то написано, но для меня это всего лишь художественный орнамент. На крышке был качественно вырезан раскрывшийся цветок, в центре которого была дырка. Там явно не хватало какого-то элемента, возможно, камня. Волхв поставил ковчежец себе на колени и с улыбкой посмотрел на меня. «Не напрягайся», — сказал он. «Я сейчас объясню тебе, что это такое». Засунув руку в карман дорожного плаща, он достал небольшой шарик по размеру подходящий под отверстие в цветке ковчежца. Покрутив его перед костром, наблюдая за отблесками света на его поверхности, Волхв протянул его мне. «Изначальная жемчужина». — сказал он. — Самое первое в жемчужном ожерелье. — Он что, мне предоставляет доказательства, что лесная страна существует? Я даже разозлился. — Лесная страна — выдумка, я знаю это. Сам пишу историю героя. Тем не менее, взял жемчужину и закрыл глаза, чтобы успокоиться, и только потом стал рассматривать. Волхов с насмешливой улыбкой наблюдал за моими внутренними метаниями. Это был ровный, гладкий перламутровый шарик, довольно крупный. Рассматривая его в свете костра, заметил его некоторую прозрачность. Там, внутри шарика, просматривалось какое-то образование. Вот, в принципе, и все, что о нем можно сказать. Обычный гладкий камешек. Таких много на берегу реки найти можно. Правда, не такой идеально круглой формы. Пожав плечами, я передал жемчужину Волхву. Взял ее, он снова стал рассматривать ее на просвет от костра. Потом двумя пальцами слегка провернул цветок на ларце. Лепестки раздвинулись, и отверстие стало больше. Волхв вложил жемчужину в отверстие и вернул цветок на место. Жемчужина встала на свое место, как влетая. Старик провел ладонью по цветку, и жемчужина начала слабо светиться. Или же это отблески от костра такой эффект вызывали? Тут утверждать не берусь. «Ещё сохранила часть силы», — улыбаясь, сказал он. Потом, взявшись пальцами за цветок, провернул его в другую сторону. Лепестки раздвинулись еще больше, и жемчужина провалилась в большое отверстие внутрь ларца. Достав из кармана пригоршню горошин, похожих на изначальную жемчужину, только немного меньше, он засыпал их в отверстие. «Ожерелье рассыпалось, так как исчезли поселения, к которым оно было привязано», проговорил он. Но основа осталась. Сыпав все жемчужины в отверстие, Волхов вернул цветок в прежнее состояние. «Мир менялся. Менялась и география мест, где проживали люди», — заговорил он. «Селения, связанные с ожерельем, стали исчезать с карты мира. Засыпали и жемчужины». В конце концов, жемчужное ожерелье распалось. Волхов, улыбаясь, погладил ларец и поставил его рядом с собой. «В пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века твои соотечественники любили оставлять послания своим потомкам», продолжая улыбаться, заговорил Волхов. «Так что ты явно слышал о капсулах времени. Это тоже капсула времени, только ей о очень много лет. И открыта она будет только тем, кому предназначено, и первое условие выполнено, ты уже знаешь о ней». «А если о ней будет знать несколько человек?» перебил я Волхова. «Наследник будет выбран по другим критериям», — хитро улыбаясь, сообщил он. «Подожди, я даже удивился столь оригинальной трактовке выбора наследника. То есть, если о капсуле знает один, то и выбор будет очевиден?» Волхв улыбался, глядя на меня. А мне резко стало плохо. В глазах помутнело, и мутные тени, которые я стал видеть вместо предметов, стали двоиться. Я почувствовал, как падаю в обморок.